Выдающиеся умственные способности. Селлинджер, Фрэнни и Зуи. Не понимаю, к чему знать все на свете и всех поражать своим остроумием, если это не приносит тебе радости? Примечание. Перевод Ковалевой. Конец примечания. Это слова миссис Гласс из повести Селлинджера Фрэнни и Зуи. А уж она-то знает, о чем говорит. Мать семерых необычайно одаренных детей, каждый из которых в свое время принимал участие в популярной радиовикторине «Умный ребенок», она потеряла старшего сына. Симура. Он покончил с собой. И теперь наблюдает, как ее младшая дочь Фрэнни переживает глубочайший душевный разлад. Теоретически, Быть умнее других неплохо, но людям заурядным невыносима мысль о собственной посредственности. Поэтому дети с исключительными умственными способностями обречены вести жизнь изгоев. По мнению одних, дети из семьи Глассов выводок невыносимо высокомерных маленьких выродков, которых следовало бы утопить или усыпить, как только они появились на свет. В представлении других они довольно приятные, но все равно подозрительные малолетние мудрецы и всезнайки. Но даже если общество не отталкивает от себя гениальных интеллектуалов, они отстраняются от окружающих сами. Умные люди легко разочаровываются в сверстниках и теряют к ним интерес. Нервный срыв Фрэнни спровоцирован встречей с Лейном, студентом университета, к которому она едет на выходные. Фредди без конца критикует Лейна, а потом жалуется брату Зуи: "Я не могла хоть разок удержаться. Не влезь со своим мнением. Это был чистый ужас. Чуть ли не с первой секунды, как он встретил меня на вокзале, я начала придираться, придираться ко всем его взглядам, ко всем оценкам, но абсолютно ко всему. За это она ненавидит себя. В жизни обычно именно лейны, так называемые нормальные люди, ставшие жертвой ненормального поведения, вызывают сочувствие. Но литература предпочитает вставать на сторону уродцев, и люди неординарного ума, познакомившись с не слишком счастливой Френни, узнают в ней родственную душу. Кстати, читатели любят литературных героев подобных глаз. именно за те черты, которые в реальных людях их раздражают. Башковитым умникам это должно принести облегчение. Если вы из-за своего блестящего ума вдруг стали подобно Фрэнни и Зуи из Гоэм, не спешите ненавидеть весь белый свет. Герои Селлинджера в конце концов избавляются от комплекса превосходства. На брата и сестру нисходит озарение, позволяющее им в каждом человеке увидеть Бога. Возможно, вы предпочтёте обойтись без Бога. Это ваше право. Только помните, что людей нужно любить. Эта замечательная повесть научит вас быть добрее к ближнему и не даст зачахнуть вашему сердцу.